Глава шестая. У Антракса не было настроения спорить о морали. Это был бы глупый спор. Может быть, граф Шмарный был натурой благородной. Но Антракс привык играть честно только с достойными людьми, а подлым тварям тихо резать глотки. К тому же слова графа заставили думать о том, что Антракс гнал прочь из своих мыслей. Что действительно сказала бы Лилайна, зная о том, как он уже обошелся с ее дядей. И что она скажет, узнав всю запланированную участь короля самозванца? Он понимал, что едва ли отделается пощёчиной, и в то же время не был готов это терпеть. В своей правоте он не сомневался. Ускоряя шаг, контракт снова напомнил себе, что сейчас не время думать об исходе. Если завтра Лилайна погибнет, то и исхода никакого не будет. Дэран, как нестабильная проблема, был убран сразу. А Гюст, как звено заключительное, должен был просто дойти на медленном огне своей собственной ничтожности. Оставалась главная, самая страшная проблема — знать. Сторонники Лилайны будут готовы, об этом Шмарн позаботится. Тут можно было не сомневаться, но что делать с ее врагами? Герцоги Иван, Дюгон и Шада едва ли рассчитывали на возвращение принцессы. Их отношение к своим землям самым богатым землям Рейна и стала хорошей почвой для появления Деррона. И если бы эти герцоги продали Скоралию и Дифа, Антракс понимал бы их лучше, но они следовали одной лишь своей алчности. Протрактирон соврал, желая разве что сбежать, подумать в одиночестве. Как могут поступить жадные герцоги с принцессой? Убить её в дороге? Нет, на открытой местности против их старцев идти глупо. нужно нападать в городе, а лучше во дворце на малую группу. Антракс нервно замер, подумал немного и снова ускорил шаг. Он знал, что Лилайну защитят, да и он сам скорее погибнет, чем подпустит к ней врага. Он прекрасно понимал, что добраться до неё будет практически невозможно, но в то же время отчаянно пытался предотвратить сам факт нападения, потому что его хватит для начала настоящей бойни в городе. одержав победу, в которой ничего, кроме пепла, Лилайна не получит. Нужно было что-то страшнее осуждения за злодеяния, что-то перед чем даже герцоги склонились бы. И тут он замер, понимая, что ноги сами принесли его к ответу на его вопрос. Не сомневаясь ни мгновения, он подошёл к деревянной служебной двери храма и постучал громко со всей силы. Почти смеясь, он колотил в дверь, пока та не открылась. Озадаченный старик в ночной рубашке посмотрел на него, нахмурился, но даже узнавая в госте Веляна, буркнул: "Приходи днём". Служитель хотел закрыть дверь, но сильная рука помешала ему. "Есть разговор, который не потерпит до утра, и от этого зависит судьба вашей родины". Старик только смотрел на странного гостя, пока тот без церемонов входил внутрь и сам заперл за собой дверь.